Глава 15. Моя удача заключалась в том, что капитан Дюк не приказал «убейте его», поскольку прижатому утробором к Бизане мне не удалось бы ни уклониться, ни парировать пусть даже самый пустяшный удар. Хотя, принимая во внимание то, что случилось мгновением позже, возможно, я не совсем прав. Когда после грозного окрика капитана на меня бросились сразу несколько человек, на мою защиту встал Трабор. Никогда прежде я даже мысли не мог допустить, что этот нелепый во всех отношениях механизм способен на малую часть того, что он вскоре продемонстрировал. Для начала Трабор выпустил меня из своих объятий. Он не пытался убить или ранить тех, кто по команде капитана на меня набросился. Нет, он непостижимым образом умудрялся оказываться на пути каждого из них, и мне оставалось лишь впустую размахивать перед собой кинжалом. Однажды мне спас жизнь наш пес Барри, в ситуации, в чем-то схожей с нынешней когда на галеру напали речные разбойники. Но тогда дело закончилось тем, что палуба была завалена множеством мертвых тел и чуть ли не полностью залита кровью. Сейчас, помимо ушибов, никто даже царапины не получил. Команда Пинаса отхлынула от меня, и кто-то из них с отчаянием заявил. «Не получается, господин капитан! К нему не пробиться! Повсюду эта проклятая железяка!» «Нет, она уже далеко не проклятая!» злорадно подумал я, глядя на стонущих и охающих матросов улыбки покойника. И пусть я сам буду проклят, если еще хоть раз назову так Гаспара. Вообще-то, господин капитан, в наступившей тишине, нарушаемой лишь проклятиями в адрес Трабора, слова барона Вагански были отлично слышны. Нисколько не сомневаюсь в том, что господина Каджеса вполне устроит и его голова. Помимо того, на размере награды это не отразится нисколько. Ну так убейте же его, приказал капитан Дюк. «Расстреляйте из арбалетов, забросайте топорами, да хоть мачту на него обрушьте!» Дело принимало плачевный оборот. При всей своей проворности Трабор не сможет защитить меня от десятка одновременно выпущенных со всех сторон арбалетных болтов. Остается пробиваться к борту, несмотря на ощетинившихся стреями абордажных сабель матросов улыбки, которые взяли меня в круг. Трабор между тем снова застыл, и на все мои попытки объяснить ему, что сейчас я брошусь на своих врагов, а он должен меня поддержать, не реагировал никак. Но решайся же, Лео, убеждал себя я. Некоторые ситуации, из которых тебе удалось выпутаться живым, были нисколько не лучше. Давай насчет три. Дай-ка я сам. И капитан Дюк, вырвав у кого-то из рук взведенный арбалет, направил его на меня. Все. Других вариантов, кроме как броситься на врагов, чтобы уйти, как и положено настоящему мужчине, захватив с собой сколько получится, у меня не было. И я бросился, чтобы тут же застыть, широко раскрыв от изумления рот было с чего, и взявшие меня в круг матросы, и те, кто находился на мостике вместе с капитаном, и даже те, кто просто глазел со стороны, стали вдруг лихорадочно избавляться от оружия, как будто оно вдруг начало жечь им руки. Мало того, они сдирали с себя все, что хоть сколько-нибудь содержало в себе металл. Шляпы, пояса, украшения в виде перстней и серег, и даже сапоги. В растерянности я посмотрел на кинжалы и на дыхательную трубку в своих руках, затем перевел взгляд на тробора. Тот едва заметно вибрировал, чего никогда раньше за ним не наблюдалось. Нетрудно было связать его непривычное поведение с тем, что происходило вокруг. А там продолжало твориться невообразимое. На мостике барон Ваганский, стоя на коленях, выл, тщетно пытаясь сорвать с пальца вросший перстень. Дюк давно уже не походил на просоленного всеми морскими ветрами сурового капитана. В одном из подням, с всклокоченными волосами и с перекошенным от боли лицом. На всякий случай я осторожно прикоснулся к лезвию кинжала. Затем поднял оказавшуюся возле самых моих ног кем-то отброшенную абордажную саблю. Ничего. И тогда я себя одернул. «Лео, не время разгадывать ребусы. Нужно покинуть корабль». «Но как поступить с Трабором?» «После всего того, что он для меня сделал, бросить его означало предать». Тогда ты -то и послышался истошный вопль головешки, который, вероятно, сам он принимал за боевой клич. «Держись, Лео, помощь близка!» Морской орел находился уже совсем рядом, и над ним гордо реял цветастый, как бабушкина шаль, флаг черного корсара. «Когда-то они умудрились вышить еще один», — удивился я. И только приглядевшись, увидел, что флаг тот же самый, но заштопанный самым тщательным образом. «Рэйчел у меня та еще рукодельница», — умилился я, в то время как корпус пенаса содрогнулся от мощного удара. «Это с морского орла выстрелили из гибмета. Не знаю, с какой именно целью, но грохот от попадания каменным ядром в борт был сильнейший. Далее в планширь улыбки впилась единственная кошка, и на его палубе один за другим показались Казимир, Стерк, а вслед за ними и Головешка. Все как один с искаженными от ярости лицами. С Теодором в момент его появления на борту Пенаса случился небольшой казус. Перемахивая через планширь, он умудрился выронить из рук абордажный топор. Тот, разумеется, упал за борт и я замер в ожидании услышать предсмертный крик человека, карабкающегося вслед за головешкой. Но нет. Следующим лес опытный воин блес, который помимо собственного палаша держал еще и топор, успев подхватить его на лету. Впрочем, без оружия головешка надолго не остался. Он поднял с палубы шпагу барона Вагански, которую я не так давно отбросил за ненадобностью. Затем увидел перстень, выброшенный уже самим бароном, надел украшение. Отвел от себя длань, некоторое время полюбовался приобретением и только после этого зашагал ко мне. Тем временем на палубе один за другим оказывались Алавир, Гаят, Райан и другие матросы морского орла, и что совсем мне не понравилось, Рэйчел. Пусть сейчас команда Пенаса деморализована, но что мешает капитану и его матросам через какое-то время опомниться и, воспользовавшись своим огромным численным преимуществом, попросту нас смять? Надежда только на Трабора. Но кто его знает, как он поведет себя в следующий раз? «Лео, я вот нисколечко не сомневалась, что у тебя все получится», — первым делом сообщила мне Рэйчел. «Получится что именно?» «Захватить корабль». «Это Алавир с другими не верили. Ну а мы с Блезом и Головешкой над ними только смеялись. Что бы Лео да не смог?» «Мне Гаспар очень помог», — честно сознался я. «Без него бы мне никак не справиться». «Гаспар?» «Ну, знала же я, что в нем должно остаться хоть что-то человеческое!» Почему-то обрадовалась Рэйчел. Но направилась не к застывшему, как изваяние Трабору, а к тому типу, которого я и сам принял за Гаспара со словами «И все равно я сейчас ему выскажу то, что о нем думала». «Ох, и же ты, Лео!» Рэйчел в своем восхищении ко мне заменил головешка. «Одного не понимаю, зачем ты заставил их всех раздеться?» В ответ я лишь развел руками. Так, мол, получилось, а по-другому никак. «Убил Гаспара?» И он огляделся вокруг в поисках порубленного мною на части тела нашего бывшего друга и соратника. Его здесь не было. Обознался. «Может, оно и к лучшему. Сначала у него нужно узнать, где наши сокровища. Ну да ладно, не будем терять времени. Отлично, понимаю, что оставлять корабль себе смысла нет. С его управлением нам не справиться. Но забрать с него ценности мы в состоянии. Ты отдыхай пока, а я сам этим займусь». После чего деловитой походкой отправился на мостик крикнув на ходу. «Ну и кто здесь капитан?» И действительно, пойди признай того, если он остался в одних подштаниках и рубахе, сквозь ворот которой выпирали седые волосы. «Кстати, совсем забыл!» Головешка вернулся. «Вот твоя доля». «Что это?» Подкинул я на ладони три золотые монеты. «Говорю же, твоя доля! Пари, я выиграл, что ты один корабль захватишь!» Наконец пояснил он. Видя мое наливающееся гневом лицо, Тед, торопливо схватив монеты, на всякий случай отскочил. «Что сразу орать-то?» Хотя я даже и не думал повышать голос, замыслив ограничиться пинком под зад. После чего Головешка заорал сам. «Так кто здесь, капитан? Мне что, сто раз спрашивать?» «Так сказать, с почином вас, господин капитан», — с чувством сказала Лавир, когда подошла его очередь поздравить меня с тем, к чему я имел лишь самое опосредованное отношение. Мне впору гордиться своей проницательностью. И когда я в недоумении дернул бровью, пояснил. Судите сами. С одного взгляда разглядеть в человеке огромный потенциал способен далеко не каждый. Если он во мне имеется, тот самый потенциал, надеюсь, он заключается не в том, чтобы стать знаменитым морским грабителем несчастных купцов, подумал я. Вовремя вы подоспели. Вот это-то как раз было проще всего. Мы со стороны внимательно за всем наблюдали, и когда увидели, что пенас захвачен, сразу же направились к нему. Правда, предварительно подняв флаг черного корсара, чтобы две оставшиеся караки даже не вздумали вмешиваться. И помогло. Те, едва увидели флаг, сразу же развернулись, чтобы поймать попутный ветер и развить всю ту скорость, на которую способны. «Отличная, кстати, работа», — сказал я, указывая подбородком на сам флаг и ожидая услышать комплимент своей жене. «Попробовал бы только Райан заштопать его по-другому», неожиданно взъярился Алавир. «Он бы лично уселся вышивать новый, причем с поломанными руками. И не дайте боги, у него не получилось бы хорошо». «Лео, так это же не Гаспар!» донесся со стороны полное удивление голос Рэйчел. «Это вообще незнакомый мужчина. Пусть и похож, как брат-близнец. Ни за что бы не поверила, что такое возможно, если бы не увидела сама». «Не Гаспар». Согласился я, довольный тем, что ни один принял его за Гаспара, из-за чего все и началось. «Так вы его не нашли?» — спросил Алавир. «Не нашел. Вернее, принял за него другого человека». «И все же нет худа без добра. Ладно, займусь кое оделом. делом. Продуктами запасемся, парусина нам нужна. Кое-что из снастей не мешало бы поменять». «Райан!» — взревел он. «Будь все время под рукой!» Ты даже представить себе не можешь, что я с тобой сделаю, отстань ты от меня хотя бы на шаг. Меж тем команда улыбки покойника была загнана в трюм корабля и надежно там заперта. Кроме капитана и его помощников, которые продолжали оставаться на мостике, но уже под охраной. Сам я держался рядом с тробором, положив на него руку и всем своим видом показывая, «Все, что вы видели и испытали, это еще цветочки». И не дайте боги вам узнать, на что действительно способен этот механизм. Головешка устроил капитану Дюку настоящий допрос. Что содержится в трюмах? И без утайки? Клянусь, если не будете делать глупости, не пострадает никто. Тот смотрел на развивающийся над пакетботом флаг черного корсара, переводил взгляд на меня, а я успел уже усесться на трабора сверху и горестно вздыхал. Это же надо было так вляпаться именно мне. Пряности, ром в бочках и бутылках, кофейные зерна в мешках, сандаловое дерево в досках. Головешка только кривился. Не то, все не то. Груз ценный, из-за него можно выручить много денег, но куда его складывать? Серебро, золото в слитках. Чего нет, того нет. А если хорошенько покопаться в трюмах? Где-нибудь под досками и мешками? «Тогда, возможно, найдется? Мне что, лишать всех жизни по одному? Начну, например, с этого». Барон Ваганский, который до этого держался достойно, лишь изредка с грустью поглядывая на фамильные перстени шпагу, которые являлись теперь собственностью головешки, стремительно побледнел. «Господин пират, я всего лишь пассажир на этом корабле. Причем здесь нет моего груза. Так почему же я должен умереть из-за чужой жадности?» Барон по очереди с надеждой взглянул на суровые лица окружающих его алавира, стерка, гаята, затем на мое. Задержал на мне взгляд, отлично понимая, от кого именно все зависит. Но я лишь зевнул. Разыгрываемая комедия невысокого пошиба ничего, кроме скуки, не вызывала, ибо никто никого убивать не будет. Но барон продолжал смотреть на меня с такой отчаянной надеждой, что оставалось только сказать... Можно начать из кого-нибудь другого, благо выбор немалый. Желал я того или нет, но репутацию кровожадного черного корсара мне приходилось поддерживать. Хотя убивать и не обязательно. Мой компаньон потратил много сил, и его следует накормить. Мертвечину он не ест, ему подавать только живое и тепленькое. После чего выразительно хлопнул ладонью по трабору подо мной. Вообще-то до последнего времени я был глубоко убежден в том, что Трабор питается исключительно направленными на него проклятиями. Иначе понимать его поведение, при всем желании, было нельзя. Теперь побледнели уже все, в том числе и капитан Дюк. Вероятно, ярко себе представили, как это будет происходить. Головешка же, услышав из уст барона Вагански слово ⁇ жадность ⁇ радостно потер ладони одна-другую. Так, ты сказал ⁇ жадность ⁇ Ну да неуверенно кивнул барон. Правда, сказал, в обобщенном смысле. Но головешки уже было не до него. Капитан, они не пора ли вам, наконец, признаться, где вы храните золото? Оба попугая на его плечах при слове «золото» каждый раз открывали глаза, но молчали. Возможно, у них не находилось подходящего к случаю афоризма, или им попросту была лень, настолько они уже привыкли ко всему происходящему при своих прежних владельцах, пиратских капитанах. «Нет, у меня никакого золота ни в слитках, ни россыпью», едва не взмолился капитан Дюк. «Достаточно взглянуть на коносаменты. Вы же понимаете, что в этих документах должен быть указан весь груз, а контрабандой я не занимаюсь». Судя по виду головешки, он не понимал, как можно отказываться от того, на чем реально заработать. «Но, по крайней мере, корабельная касса у вас точно должна быть». «Есть», — с облегчением кивнул Дюк. «Только...» Что, Только? Денег в ней почти не осталось. Я и капитан, и владелец корабля, деньги для меня оборотный капитал, и потому практически все они вложены в товар. Словом, касса почти пуста. Головешка посмотрел на меня с тоской, и взгляд его выражал Лео, ты что, не мог захватить более подходящий корабль? На этом же шаром покати. Я было тебе лучшего мнения. Черный корсар недоделанный. Но мне было не до него. На палубе улыбки покойника уже успели привести в готовность грузовую стрелу. Но вместо того, чтобы с него на морской орел начать перегружать необходимые нам вещи, с орла на улыбку подняли сундук. Хорошо знакомый мне сундук. Можно сказать, до боли. Причем в самом прямом смысле. Прежде он стоял в нашей с Рэйчел каюте, и я постоянно об него ударялся. В нем хранились наряды Рейчел. Это-то и вызвало мое недоумение, и потому я поспешил к ней. «Что это?» «Как будто бы ты сам не видишь. Мои вещи!» И после того, как сундук с грохотом встал на палубу, Рэйчел выругалась. «Осторожней, кальмарьи кишки, разрази вас гром!» Я грустно вздохнул. Тесное общение с пиратами оставило отпечаток на ее лексиконе. «Вижу, что твои вещи!» — кивнул я. «Но зачем они здесь?» «Лео!» — изумилась она. — Мне что, бросить их на морском орле? Мы не так богато живем, чтобы разбрасываться вещами направо и налево. — Но мы же не собираемся оставить этот корабль себе. — Как это не собираемся? Мы что, и дальше будем путешествовать на корыте, в то время как в наших руках оказался куда более подходящий корабль? — Лео, да что с тобой происходит? Я уже было подумал, что Рейчел опять выругается по-матросски, но она смогла удержать себя в руках хотя, возможно, запас ругательств у нее закончился, а повторяться она не хотела. Рэйчел, подбирая самые убедительные слова, сказал я. Если мы заберем улыбку себе, что делать с ее командой? Пересадить на наш, и пусть плывет себе дальше. Не получится. Это еще почему? Да потому что их слишком много, наш корабль сразу же утонет. Точно утонет? Вне всякого сомнения. Но если тебе действительно хочется оставить этот корабль себе, есть один выход. Ну вот, Лео, я же знала, что ты обязательно что-нибудь придумаешь. И какой именно? Надо их всех убить. Тогда и этот корабль останется нам. И второй тоже не потеряем. Да ты что такое говоришь? Возмутилась Рейчел. И как тебе такое даже в голову пришло? Убить столько невинных людей? Потому и пришло, что ты будешь категорически против. Ухмыльнулся я. Иного варианта нет. Я был категоричен. Либо придется всех их убить, либо отпустить. Или-или. «Конечно же, отпустить!» Ни секунды не колеблясь, ответила Рэйчел. «Такой ценой мне этот корабль не нужен!» Я уже успел обрадоваться своей хитроумности, когда из-под палубы раздался рев многочисленных глоток, заставивший обоих нас вздрогнуть. «Спасибо, милая леди! Вы спасли всем нам жизнь!» «Вовек не забудем вашего милосердия!» «Точно не передумаешь?» Подведя ее вплотную к вентиляционному грибку, откуда этот рев донесся, спросил я. «Точно нет! Ты за кого меня принимаешь? Что стоите, как истуканы, якорь вам в глотку? Грузите сундук обратно!» «Лео, ну, по крайней мере, я могу забрать ту красивую вазочку в капитанской каюте? Так сказать, на память о нашем первом абордаже?» «Бери». Кивнул я, довольный тем, что смог так быстро ее убедить. Можешь хоть полностью пустой каюту оставить. «Леонард, расскажите о том, что произошло на борту Пинаса!» Викон Тантуан был настолько уверен, что получит ответ, что даже приготовил бумагу и карандаш. Причем ответ он ожидал получить развернутый, поскольку бумаги была стопка, а карандаша три, два из которых торчали у него за ушами. Ну да, вдали от тех, кто может указать, что подобные вещи присущи только простолюдинам, можно себе позволить подобное. Использовать вместо слуг собственные уши. Я взглянул на удаляющийся Пинас. Говорить о том, что и как там происходило, совершенно не хотелось. Виконту необходимо услышать нечто героическое, хотя на самом деле все было далеко не так. Сначала пришло разочарование, что нужный человек оказался совсем не Гаспаром, А практически сразу вслед за этим меня охватило отчаяние, когда я понял, что пробиться к борту вряд ли удастся. К счастью, на мостике с самым озабоченным видом появился Алавир. «Антуан, давайте как-нибудь потом об этом поговорим», обрадовался я возможностью уклониться от неприятного мне разговора. «Что-то не так, господин Шкипер?» «Да этот ваш Головешка!» На Головешку я был зол после того, как он заявил о своем намерении убить похожего на Гаспара человека чтобы в дальнейшем не случилось путаницы», — пояснил тот, глаза которого горели решимостью избавить меня от проблемы в будущем. «И что там с головешкой?» «Понимаете, господин капитан, в матросском кубрике, равно как и в офицерском помещении, и без того тесно», — издалека начал тот. «А после того, как Виконт еще и складировал туда бумагу, и вовсе беда, развернуться негде». «К делу, Алавир, к делу», — потребовал я. В общем, после того, как там оказалось все убранство каюты капитана Улыбки, нам вообще не развернуться? А как оно там оказалось, убранство? И самое главное, зачем? Три попугая сказал, что таков приказ капитана. Мой? Ваш, по крайней мере, он сам так утверждает. Тогда-то я вспомнил свои слова Рейчел «Бери, что захочешь, хоть все» и патологически жадного головешку, который крутился рядом. Приказа не было» равно как просьбы, предложения и всего остального. Так что можете смело выбросить за борт все, что сочтете нужным». «Вообще-то за подобное леньками наказывают», глядя куда-то в сторону протянула Лавир. «Было понятно, что именно он имеет в виду. Прикрываясь несуществующим приказом, можно натворить что угодно». «Накажем. Обязательно накажем. А пока просто скажите ему, что я, мол, передумал». На миг представив себе растерянное лицо Теодора, который ожидает все, что угодно, но только не это, я едва не рассмеялся. Не время сейчас заниматься всякими пустяками. Мне предстояло придумать, как найти негодяя, который просверлил отверстие из трюма в мою каюту, словом, заняться более насущными проблемами.